Мой юный друг, бывал ли ты когда-нибудь в настоящем игрушечном королевстве? Нет? Тогда собирайся в путь. Тебя ждут добрые герои, интересные приключения, необыкновенные лабиринты и неожиданные тайны. Екатерина Аковитая Похититель принцесс Первая часть Принцесса отложила в сторону черное пластмассовое перо из хвоста лучшей пластмассовой вороны в королевстве. Наконец-то принцессе удалось составить полный список подарков, которые она хотела бы получить на день рождения. Теперь можно и прогуляться перед сном, а заодно зайти к королю, чтобы пожелать ему спокойной ночи и отдать список. Принцесса уже потушила свет и собралась была выйти из комнаты, как вдруг в полной тишине она услышала... Шаги. Кто-то крался по коридору. Принцесса сунула список в карман платья и, подождав немного, выглянула за дверь. В коридоре никого. Только открытое окно поскрипывает, да от сквозняка колышится гибелем. Но ведь она... Точно слышала чьи-то шаги. Стараясь как можно меньше шуметь, принцесса вышла в коридор, прикрыла дверь своей комнаты и направилась в сторону королевского кабинета. Завернув за угол, принцесса увидела, как кто-то, закутанный в длинный черный плащ с капюшоном, постучался к королю и, не дожидаясь ответа, вошел. Интересно, кто это пришел так поздно? Король не любит, когда его беспокоят поздно вечером. На ее счастье, незнакомец оставил дверь приоткрытой, поэтому его громкий голос был хорошо слышен. Я, я, я не могу... Нужно поймать дракона, а то он совсем изверел. А что с ним такое? Он стал настоящим зверем. Все сжигает, рычит постоянно. Дракон одним словом. С чего ты взял? Я столько лет знаю дракона. Он совершенно не опасен. Он, дочка моя, с ним в детстве играла. Кажется. Это ни о чем не говорит. Принцессе показалось, что она уже не раз... Слышала этот голос. Кто бы это мог быть? Ей очень хотелось заглянуть в комнату и посмотреть, с кем разговаривает король. Но в то же время она боялась, что ее заметят. Дался тебе этот дракон. Он живет далеко за горами. Можно послать отряд солдатиков. Они его поймают, посадят на цепь. Таинственный посетитель Так треснул кулаком по столу, что принцесса даже вздрогнула. Ладно, ладно. Только все солдатики сейчас на учениях на том берегу озера. Ну ты же король. Придумай что-нибудь. Я подумаю. но ну, а сейчас мне нужно готовиться. Завтра день рождения, принцесса. <клес> Только не забудь. Ты обещал. Ну уж нет. драконы я в обиду не дам. Принцесса развернулась и побежала по коридору к главному входу. Она даже не заметила, что из ее кармана выпал листок со списком подарков, да так и остался лежать на ковровой дорожке. Через несколько секунд дверь кабинета открылась, и ночной гость поднял листок. Так, так, так. Ха -ха -ха. принцесса подслушивает под дверью. Очень хорошо, очень Во-первых, неожиданное известие. Вязаная овца Беша опаздывала. мочи неслась по улицам бешеного города к бумажной площади. Город был украшен флажками, ленточками и воздушными шарами. В каждом окне появились горшки с цветами. Ведь сегодня же день рождения принцессы! На площади собрались все жители города.